Глава 58. Мастер Кнурх выслушал предложение девушки с большим вниманием. Мало того, по мере её рассказа он то и дело вскакивал, а один раз даже ударил кулаком по стол. Та не закончила свой рассказ и молча ждала ответа мастера. Значит, хочешь открыть это? Кондитерскую? Кнурх задумался. Дело, конечно, хорошее, только ведь потребует вложений. Тани кивнула. Мастер продолжил: "И новое дело-то совсем в навинку будет горожанам". Тут его глаза заблестели. Кнурх обожал всё новое и был на новинки падок, как все гномы. Таня заметила его неподдельный интерес и взбодрилась. Ну, допустим, эти твои два столика и четыре стульчика я за пару дней сделаю. Под мастерье подключу, справимся. Да только, уважаемый, трёх золотых за такую работу маловато будет, гном нахмурился. И тут Таня зашла с главного козыря. Уважаемый мастер Кнурх, осните ли вы, что бургомистр уже разрабатывает закон о так называемой рассрочке? Кнурх нахмурился. Ты про что, девица? Ну как же, вдохновенно начала Таня. Вот если у человека или нет человека случаются вдруг разные обстоятельства, вот как у меня, например. Вы ведь слышали про долг за землю, который мне приходится выплачивать. Кнур сочувственно кивнул. "Слышал, девица. Так вот, по этому закону я смогу выплачивать его не за тридцатницу, как раньше, а равными частями в течение определённого времени. Гном широко раскрыл глаза и чуть не ахнул, потом прищурился. Вот это новости! Многих порадуют! Кнурх и сам бывал в подобной ситуации, и из кожи бывало лез, чтобы долг вовремя погасить. А тут да весь торговый и мастеровой люд спасибо скажет. Так что я, может быть, и еще денежек возьму, решительно сказала Таня и тоже прищурилась. А не хотите ли, мастер, войти со мной в долю? Кнорх прищурился еще сильнее, хотя, казалось бы, больше и некуда. И так от глаз одни щелочки остались. «Вдолю?» – задумчиво пробосил он. «Дело новое. Прибыль должна быть хорошая», – кивнул он и стукнул кулаком по столу. «А и войду!» «Отлично!» – обрадовалась Таня. «Тогда двадцать процентов от выручки будут ваши!» Кнорх нахмурился. «Тридцать! И моя помощь в этой, как ее, рекламе, вот!» «Своим расскажу. Или коню к делу приставлю. У нее не только руки откуда надо растут, а и голова работает неплохо». Мастер подбоченился. Таня была открыла рот, да махнула рукой. «Пусть себе тридцать, ведь дело действительно новое». Через день два круглых столика на массивной ножке в виде львиной лапы были готовы. Четыре стульчика типа венских радовали глаз изяществом. «Теперь дело за малым». Как привлечь местных дам посещать кондитерскую? Ведь они здесь все привыкли к шестичасовому чаю, к которому и брали тортики. К этому времени уже и мужья возвращались с работы, и принято было совершать такие вот семейные чаепития. Значит, надо создать прецедент. На следующий же день Таня расставила столики на лужайке прямо рядом с изгородью. Смотрелась довольно миленько, но эта жиденькая колючая изгородь портила всё дело. Смотрите. Значит, нужно что-то придумать. Та да не задумалась, да купить хоть пару больших горшков с цветущими растениями. Сказано сделано. В тот же день в кондитерскую доставили от Лиры Стылой два горшка. Да и сама Лира Стылая заявилась вечером. Ведь слух уже пополз ли по городку. Тут и домовые постарались, и мастер Кнурх, и Ликони его. Не успела Лира с тыла подойти к лавке и уже с любопытством заглядывала через забор, как едва не столкнулась со своей заклятой подружкой, Лирой Калай. Конечно, Лира Калай тоже не утерпела, но она поступила мудрее и заявилась не с пустыми руками. «Заносите, заносите скорее!» — крикнула Лира Калай, и двое дюжих рабочих затащили Тане на участок целых три больших катки с натуральными пальмами. Лира Калай вызывающе посмотрела на уязвленную Лиру с тылую, мол, узнай наших. Таня ахнула. Она еще за растение от Лиры с тыла не расплодилась, а тут... Красота какая! Но... «Я не заказывала!» – девушка разбила руками. Лира Калай махнула рукой. «Это подарок, дорогая Лира Салара! Можно вас на минуточку?» И худенькая маленькая Лира Калай взяла Таню под ручку и настойчиво потянула за собой. Таня удивленно на нее покосилась и постаралась руку высвободить. Но Лира Калай уже и сама ее отпустила, стоило им только отойти на несколько метров от навострившей ушки Лиры с тылой. Ах, дорогая моя, вздохнула Лира Калай и прижала руки к груди. Позвольте подарить вам эти чудесные растения в знак моего восхищения вашими деловыми качествами. Таня подняла бровь. Лира Калай пояснила: Но как же, уже весь город говорит, что вы на днях открываете магическое кафе, и мне захотелось, Лира Калай понизила голос, принять посильное участие в этом нововведении. Сердце Тани дрогнуло. С чего бы вдруг Лире Калай проявлять такое участие? Но та смотрела на нее таким прямым, честным взором. «Ладно», — подумала Таня, — «вечером с Сильвером посоветуюсь, а пока, ну, пусть пальмы красуются, вернуть же никогда не поздно». «Ах, как мило с вашей стороны, уважаемая Лире Калай!» — защебетала Таня. «Ваши растения придадут нашему кафе особый колорит и уют». Позвольте пригласить вас на открытие, кстати, вдруг сказала Таня. Лира Калай расстаила и засияла, как ясное солнышко. Ей хотелось именно этого? Та не поняла, что попала в точку. Дорогая, принимая приглашение с большой благодарностью, Лира Калай чуть склонила голову. Буду, буду непременно. В котором часу вы открываетесь? Таня задумалась, какое время лучше выбрать. Утро не годится, в вечер тоже все отправляются на свой шестичасовой чай. — В двенадцать часов, — уверенно сказала Таня. — Приходите к двенадцати, дорогая. Лера Калай широко улыбнулась, еще раз взглянула на соперницу и откланялась. Пожилая дама всегда держала нос по ветру и сразу поняла, что из-за теи Салары выйдет толк. А значит, надо как следует подружиться с этой девушкой. Да и бургомистр к ней неровно дышит, тем более что лавка-то стоит прямо при вейце в городок. Лиркалай похвалила себя за предусмотрительность и довольно улыбнулась. Значит, теперь любой может отведать магических сладостей, и для этого вовсе не обязательно заказывать целый тортик. «Отличная задумка, молодой Лиры! Думаю, стоит заняться!» Лира Калай окинула взглядом изгорать окружающий участок разведением вьющихся растений. «Определенно! Девочке они понадобятся!» Лира с тылой опроводила соперницу взглядом и степенно подошла к Тане. Уж очень ей хотелось узнать, с чего бы Лира Калай сделала той такое подношение? Пальмы-то стоили весьма недешево! Таня же, довольная до нельзя, смотрела на преобразившуюся лужайку перед лавкой. Столики стояли чуть подаль друг от друга и отделялись катками с пальмами. Получилось очень мило и уединённое. «Да тут и свидание можно назначать», — сознанием дела подумала Таня, — «и деловые в том числе». Кхм. кашлянула Лира Стылая. «Дорогая Лира Солара, как чудесно у вас получилось! Прямо душа радуется!» Несколько покривила ею пожилая дама. Она поправила маленькую шляпку и вдруг спросила. «Вы когда думаете открываться, дорогая?» Лира Стылая тоже была дамой ушлой. И уж если Лира Калай о чем-то говорила с девушкой, значит, и ей не помешает. «Может быть, вам нужна помощь?» бодро сказала Лира Стылая. Таня улыбнулась. — Вот местные дамы дают. Похоже, это и тоже нужно приглашение. Поняла Таня и решительно сказала. — Завтра в двенадцать будем открываться. Буду очень рада видеть вас своей гостьей. А помощь... Я думаю, мы позже сможем с вами это обговорить. Или растылая засияла, и ее обычно замкнутое лицо преобразилось. Правильно я решила, подумала Таня. Вдруг завтра никто не придёт, а эти две дамы придут точно. От сердца у неё точи с отлегло. Ведь она просто ужас до чего волновалась.